Инна Львовна решила выплеснуть свою энергию на Галю. Что вы устроили? Какие скидки? У нас дети никогда не поселялись. С детьми в другие места надо ездить, а не в дом творчества. Вы же помните запрет. Сюда с детьми нельзя. Дети отдельно поселялись, чтобы не мешали. Не у всех, знаете ли, есть дети, и не все такие чудолюбивые, как вы. А творческим людям дети вообще противопоказаны. Они их отвлекают. «Здесь у нас не ясли сад». «Откуда кроватки? Что вы придумали? У нас другие правила. Не хотят, пусть не поселяются». «Откуда вы кровати взяли?» «От Славика осталось, от Светки. И новую купили. Она собирается. Место вообще не занимает», — отвечала Галя. «У нас не положено. Если вы, Галина Васильевна, решили, пользуясь своим положением, устроить самоуправство, так я вам не позволю». «Знаете свое место. Я запрещаю категорически. Между прочим, мне дети тоже мешают, особенно из люксов. Они включают телевизор, открывают балкон, и что прикажете делать?» «Перекрикивать телевизор? Я уж не говорю про кондиционер. Просто невыносимо работать. Кондиционер трещит, телевизоры орут, экскурсанты отвлекаются, естественно». Их интересует, сколько стоит здесь поселиться, где удобства, да какие кровать, а не то, что я рассказываю. И, кстати, дайте мне приз-курант. Я вынуждена отвечать на вопросы о стоимости. Когда я говорю, что не знаю, мне не верят. Какое впечатление у людей сложится от нашего дома творчества? Мы с вами выступаем в диссонансе, а нам надо договориться». Я объясняю, что здесь нельзя жить с детьми, что здесь царит покой, создана уникальная атмосфера для творчества. И в это время с балкона начинают орать безумными голосами эти мультики. «Вы хотите, чтобы тут еще младенцы орали?» «Нет, я решительно возражаю». «И кто вам дал разрешение на эти объявления?» «Виктор Ильич?» «Было собрание коллектива? Все выступили за?» «Нам нужно как-то зарабатывать», — сопротивлялась Галина Васильевна. «Вы зарабатываете на репродукциях, я на детях». Как бы цинично это ни звучало. «На детях можно хорошо заработать. Если мы будем сдавать номера, у нас будут деньги. Вам нужны деньги. Мне нужна чистая совесть». Ин, совесть ты давно продала. И чистую, и грязную». «Я напишу...» «На тебя напишу. Что у тебя...» номерной фонд неучтенный, что ты себе в карман что... Пиши, Ин, хоть роман напиши. Я не Ильич, не директор. Я никто, пустое место. И звать меня никак. Светка уже совершеннолетняя, так что выживет, в детдом не попадет. Пиши, Ин. Только не подходи ко мне больше. Ни по какому поводу. Пиши докладные Ильичу, что хочешь, делай. Только не подходи ко мне ближе, чем на пять метров. Галя развернулась и ушла. Инна Львовна стояла, осатаневшая. Последнее слово осталось не за ней. И она написала донос на Галю про необходимую проверку номерного фонда, про самовольно введенные скидки на проживание и кумовство. Рано утром Инна вышла из дома и пошла на почту. На почте, которая уже дышала на ладан, Здание было полуразрушено, как только еще потолки не обвалились. Была огромная очередь. Местные пенсионеры стеклись в сберкассу, чтобы получить пенсию. Кто-то пришел за переводами от детей из городов. Все три окна были закрыты картонками. Люди возмущались. «Граждане, почта сегодня работать не будет! Граждане, выходите, почта не работает!» Пыталась их вытолкать заведующая. Она была новенькая из города поэтому не знала, как разговаривать с местными. «Где Кристина? Кристина? Где?» — кричали люди. Кристина работала на почте сто лет. Ее знали все. Она знала всех. Кристина была таким же символом поселка, как и эта почта, с которой раньше можно было дозвониться до города, послать открытку с Новым годом, получить перевод, пенсию и подписаться на журналы или газеты. «Кристины нет и в ближайшее время не будет!» — кричала новенькая заведующая. «Где она? Почему не будет?» — паниковали люди. Оказалось, что Кристина встала на стул, чтобы дотянуться до посылки, упала и сломала две руки. Сразу обе. Но лучевые кости. Сейчас ей накладывают гипс. Она выйдет на работу сразу же, как только поправится. Или хотя бы сможет шевелить пальцами. Инна Львовна ушла. Пришла с тем же доносом через две недели. Кристина стояла за стойкой и выдавала переводы. Люди терпеливо ждали. Пальцами она шевелила, но обе руки были загипсованы по кисти. Разворачивалась она медленно. Чтобы достать посылку, ей требовалась помощь. Сначала Кристина отпускала переводы, выдавала деньги, а все остальное — подписка, поздравления и заказные письма — шли во второй очереди. Инна Львовна записалась во вторую очередь и ушла. Когда Инне Львовне исполнилось 55, коллектив пансионата накрыл под кипарисами стол. Лиза пожарила на гриле куриную грудку и рыбу. Тетя Валя напекла пирожков. Ильич торжественно вручил подарок — картину. Вид на море с террасы пансионата. От молодого художника, который жил в 12 номере. Все пили за здоровье Инны Львовны и за ее дело. Был Ивань вань Он лично принес мидии, которые тут же и пожарили. Потом танцевали, слушали музыку и смотрели кино на стене столовой. Двенадцать стульев. Все хохотали. Инна Львовна прослезилась. Сказала, что не ожидала такого праздника. Разошлись поздно, довольные друг другом, праздником, с ощущением пусть зыбкого, но примирения. Войны, но хотя бы холодной. Ночью Инна Львовна написала новый донос. Картины, которые раньше в холлах и номерах висели, исчезли. Чайники поставили, а это противоречит нормам пожарной безопасности. Да, над каждой розеткой приклеили бумажку, 220 вольт. Так и кто на эти бумажки смотрит? Отдыхающие из числа женщин спрашивают, почему в номерах нет фена? Нет, потому что не положено. Зачем фен, когда жарко? Никогда не было фенов, тем более встроенных и в каждом номере. Что так нельзя высохнуть? На улице 30 градусов. Зачем фен? В номерах живут по трое, за счет приставных кроватей и раскладушек. Деньги же берут, как за обычный двухместный. Публику селят с улицы. Дом творчества не соответствует своему названию. Ставни скрипят, на стене дома огромная трещина. Дом требует капитального ремонта. Если он не сегодня-завтра рухнет, то причина в халатности директора. Персонал закрывает глаза на нарушение правил проживания и попустительствует разврату. Дом творчества превратился в сомнительное заведение, где скоро номера будут сдаваться не только посуточно, но и с почасовой оплатой, в бордель одним словом. Галя купила фен и давала женщинам, если они просили. Но кто сейчас повезет на отдых с собой в фен? Ведь уже в самых скромных гостиницах есть фен, пусть слабый, стационарный, но есть. Вечером хочется и фруктов поесть, и перекусить, и чайку попить. Галя поставила в каждый номер тарелки, чашки чайные и чайники электрические. Если кто-то просил нож или вилку, Галя выдавала. Галина Васильевна, вы бы хотя бы под залог выдавали, возмущалась Инна Львовна. А если утеря? «С кого списывать будем?» «Я свой личный фен, свои личные ложки и нож отдаю», — отвечала Галя. «Вот когда они вам фен сожгут, сами потом возмущаться будете». «Инна Львовна, давайте закупим туалетную бумагу», — предлагала Галя. «Централизованно, по документам. Вы же замдиректора. Напишите распоряжение». «Столько лет подтирались, а теперь не устраивает. И вообще...» «Я по культурной части зам, а не по хозяйственной», — хмыкала Инна Львовна. В номерах, даже в люксах, отдыхающим предлагалось вернуться в прошлое. Не в то прошлое, когда газету на четвертинки резали и стопочкой складывали, а в то, когда уже туалетная бумага появилась, но серая, жуткого вида. В их доме творчества именно такая и лежал – Один рулон на смену на номер. На набережной быстро разобрались и стали продавать туалетную бумагу по рулонам. За 30 рублей двухслойную, за 45 – трехслойную, мягкую, ароматизированную. Не нужно было брать сразу упаковку, можно только один. Отдыхающие покупали рулоны или два, которые доставались и следующим жильцам. Потом в туалете появлялась казенная серая, и отдыхающие бежали за нормальной бумагой. Инна Львовна увидев по бумагам, что потребление туалетной бумаги. Без тавтологии в этом случае обойтись можно, но Инна Львовна так и говорила — по бумагам. Резко сократилась, радовалась. Отдыхающие даже ввели этикет. Следующим жильцам оставляли рулон бумаги, чай в пакетиках и пачку кофе или сахара. Этот ритуал вошел в традицию, и следующие жильцы тоже оставляли что-нибудь из припасов кто-то бутылку вина в холодильнике, кто-то фрукты. Оставшиеся детское питание, соки, банки с пюре отдавали Гале, и та уже выставляла в номер, где ожидались дети. Всем было приятно. Никто из персонала не забирал себе оставшиеся чайные пакетики или конфеты. Светка так и вовсе навострилась выдавать гостям приветственную корзину. Ничего особенного — яблоки, сливы или черешни. Отдыхающим нравилось и они оставляли щедрые чаевые помимо фена отдыхающие требовали штопор гали уже три штопора за собственные деньги купила, но все равно на всех не хватало. местный магазин быстро нашел выгоду у всех покупателей спрашивали открывать продавцы наловчились открывать бутылки так что не прольется пока донесешь до номера но ну и пробку можно легко вытащить даже женщине они просто виртуозно владели штопором. Пластиковые стаканчики шли бесплатно, как и пакет чёрный, чтобы было не видно, что несёшь. Женщины покупали вино, просили открыть, клали бутылку в пляжную сумку и прикрывали пляжным полотенцем. Инна Львовна говорила, что отдыхающие совсем распоясались и страх потеряли. Женщины уже сидят на балконе и пьют вино. В одиночку. На самом деле этот страх было не вытравить чего то рука сама тянулась прикрыть бутылку полотенцем. У молодых, конечно, этого не было. А если ближе к сорока, так обязательно. Опять же, нет худа без добра. Многие дети впервые видели кусок хозяйственного мыла, да еще и разрезанный пополам в целях экономии. И с ужасом и восторгом следили за тем, как мама стирает белье в тазике. Этим самым странным, вонючим, коричневым мылом. Галина Васильевна целые мастер-классы устраивала. Если видела адекватную мамашу и девочку лет шести-семи, то приносила из закромов рифленую доску, на которой раньше стирали белье. И показывала девочке, как надо стирать. Восторгу было столько, что девочки забывали и про мультики, и про игрушки. Стояли над тазиком и мутузили носок или футболку. Требовали еще что-нибудь постирать. Мама смеялись и благодарили тетю Галю. «Дома ведь не заставишь за собой убирать», — удивлялись мамочки. «А здесь, пожалуйста». Девочки постарше с удовольствием помогали тете Гале поливать цветы. И вообще с радостью соглашались на любое занятие. Например, складывать красиво салфетки в столовой у тети Вали, веером. Повариха к ужину доставала старые салфетки из прошлой жизни и показывала, как сделать конус или лебеди, или конвертик. Лиза в свободные минуты любила вязать крючком, и всегда находилась какая-нибудь девчушка, которая сначала проходила мимо, а потом просила научить вязать цветочки. Лиза вязала детям игрушки — сов, рыбок, зайцев. «Тетя Лиза, это лапка или ушко?» «А когда будет готово?» — прыгали от нетерпения девочки. «Это лапка, скоро будет». «Вот ты свяжешь цветочек, а я как раз довяжу все лапки». Галина тоже любила возиться с детьми. Она могла сшить платье для куклы, чепчик для медвежонка или ботиночки для собачки. Любимые игрушки с помощью тети Гали уезжали с собственным гардеробом. У Галины Васильевны была волшебная коробка со всякими нитками, пуговками, ленточками и бантиками. Девочки могли часами рыться в этой коробке и находить сокровища. Кто пуговицу в форме балеринки, кто атласный цветок. Гале нравилось заниматься с девочками. Ильич шутил, что вместо Инны Львовны нужно Галю и Лизу нанимать на работу, чтобы мастер-классы устраивать. Галя улыбалась, ей был приятен комплимент. — Это потому, что я терпеть все это не могу, — хохотала Светка. Что было правдой. Все попытки Гали научить дочь хоть какому-то рукоделию потерпели крах. Лизины усилия научить Светку вязать хотя бы косичку тоже не увенчались успехом. Светка ненавидела шить, вязать, раскраивать. Зато она умело управлялась с топором. Ей нравилось красить, залатывать швы, покрывать лаком все, что можно. Ей нравились дерево и старая мебель. Любую деревяшку, по которой помойка плачет, Светка могла превратить в новый стул или консоль в коридор. Старый стол она терпеливо покрывала лаком слой за слоем, пока тот не начинал сверкать, как новый. И ей не надоедало. Она ходила обляпанная лаком, краской, а над наждачной бумагой тряслась, как над сокровищем. Ильич подарил ей на день рождения ручную пилу. Счастью Светки не было предела.